— Вы, кажется, игрок. — Нет, какой я игрок? — Шулер не игрок. — А вы были шулером? — Да, был шулером. — Что же, вас сбивали? — Случалось. А что? — Ну, стало быть, вызвать на дуэль могли, да и вообще оживляет. — Не противоречу вам, и при том не мастер я философствовать. Признаюсь вам, я сюда больше насчет... Женщин поскорее приехал. Только что похоронили Марфу Петровну. Ну да. Улыбнулся с побеждающей откровенностью Свидригайлов. Так что ж, вы, кажется, находите что-то дурное, что я о женщинах так говорю. То есть, нахожу я или нет дурное в разврате? В разврат? Ну вот вы куда. А, впрочем... По порядку прежде отвечу вам насчет женщины вообще. Знаете, я расположен болтать. Скажите, для чего я буду себя сдерживать? А зачем же бросать женщинка, или я до них охотник? По крайней мере, занятие. Так вы здесь только на разврат один и надеетесь? Ну так что ж, ну и на разврат, дался им разврат. Да, люблю, по крайней мере, прямой вопрос». В этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное, основное даже на природе и подверженное фантазии. Нечто, всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго еще и с летами, может быть, не так скоро зальешь. Согласитесь сами, разве не занятие в своем роде? Чему ж тут радоваться, эта болезнь опасная? А вот вы куда. Я согласен, что это болезнь, как и все переходящее через меру, а тут непременно придется перейти через меру. Но ведь это, во-первых, у одного так, у другого иначе, а во-вторых, разумеется, во всем держи меру, расчет, хоть и подлый, но что же делать? Не будь этого, ведь так это застрелиться, пожалуй, пришлось бы. «Я согласен, что порядочный человек обязан скучать, но ведь однако же...» «А вы могли бы застрелиться?» «Ну вот!» — с отвращением отпарировал Ведригайлов. «Сделайте одолжение, не говорите об этом!» — прибавил он поспешно и даже без всякого фанфаронства, которое выказывалось во всех прежних его словах. Даже лицо его как будто изменилось. «Сознаюсь в непростительной слабости, но что делать?» Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней. Знаете ли, что я мистик отчасти? А, призраки Марфы Петровны. Что ж, приходить продолжают? Ну, их не поминайте. В Петербурге еще не было, да и черт с ними, вскричал он с каким-то раздражительным видом. Нет, будемте лучше об этом. Да, впрочем... «Эх, мало времени, не могу я с вами долго остаться, а жаль, было бы что сообщить». «А что, у вас женщина?» «Да, женщину, так, нечаянно один случай». «Нет, я не про то». «Ну, а мерзость всей этой обстановки на вас уже не действует, уже потеряли силу остановиться». «А, -а, -а вы на силу претендуете». Удивили же вы меня сейчас, Родион Романович, хоть я заранее знал, что это так будет. Вы же толкуете мне о разврате и об эстетике. Вы шилервый идеалист. Все это, конечно, так и должно быть, и надо бы удивляться, если бы оно было иначе. Но, однако же, как-то все-таки странно в действительности. «Жаль, что времени мало, потому вы сами прелюбопытный субъект. А, кстати, вы любите Шиллера? Я ужасно люблю». «Но какой вы, однако же, фанфарон!» С некоторым отвращением произнес Раскольников. «Ну, ей-богу же нет!» — хохоча отвечал Сведригайлов. «А, впрочем, не спорю, пусть и фанфарон!» «Но ведь почему же и не пофанфаронить, когда оно безобидно?» Я семь лет прожил в деревню Марфы Петровны, а потому, набросившись теперь на умного человека, как вы, на умного и в высшей степени любопытного, просто рад поболтать, да, и, кроме того, выпил эти полстакана вина и уже капельку в голову ударил. А главное, существует одно обстоятельство, которое меня очень монтировало, но о котором я... «Умолчу». «Куда же вы?» — с испугом спросил вдруг Сведригайлов. Раскольников стал было вставать. Ему сделалось и тяжело, и душно, и как-то неловко, что он пришел сюда. В Сведригайлове он убедился, как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире. «Э, посидите, останьтесь!» — упрашивал Сведригайлов. «Довелите да себе принести хоть чаю, ну посидите, но ну, я не буду болтать в вздору, о себе то есть». Я вам что-нибудь расскажу. Ну, хотите, я вам расскажу, как меня женщина, говоря вашим слогом, спасала. Это будет даже ответом на ваш первый вопрос, потому что особо это ваша сестра. Можно рассказывать? Да и время убьем. Рассказывайте, но я надеюсь, вы... О, не беспокойтесь, при том же... Авдотья Романна даже и в таком скверном и пустом человеке, как я, может вселить только одно глубочайшее уважение.